На поле поляне погибшего рода Беляя воевода Всеслав нашел потерянных им хазар. Теперь неросичи хазары не знали, где русское войско. Разведчики слобожани высмотрели степняков, пешие и конные одолели леса, поляны и засеки. Они были дома, дома помогают и стены. Никто не спросил воеводу, успел ли бы он спасти град Беляя, что он сам об этом знал, оставалось в тайнах его души в тех тайнах, в которые и сам их владелец умеет не заглядывать. В последние четверти дня Всеслав своими глазами увидел град, разрушенный, подобный мертвому телу, с хазарами, похожими на хищных птиц. Такое на своей земле росичи видели при воеводе Гудое 32 лета тому назад, так давно, что никто уже и не помнил. И если кто подумал о Гудое, то лишь один Всеслав. Хазары заночевали в граде и около града, у высоких костров. Росичи ночевали в лесу, без огней, как звери в логове, в молчании, чтобы ничем не выдать своего присутствия. От поляны с хазарами лес охраняли Ратибор и другие родовичи Беляя, люди, знавшие каждое дерево. С вечера Ратибору удалось поймать на тропе, ведущей к погосту, пятерых посыльных хазар. На допросе опять толмачил Рамей Малх. После отступления Зарось всеслав взял его в конные. Когда первого молчальника изрубили, четверо остальных, прося пощады, попытались говорить. Посещая для торговли проток из Миатийского болота в Евксинский понт, они чуть-чуть научились рамейскому наречию в Фанагории. Примечание: Миотийское болото ныне Азовское море. Хан Эган Саол, владыка, наследственный повелитель рода гнезда который ныне взял Росский град, завтра пойдет брать другой. Можно было догадаться, что на очереди был град князь старшины Колота. Туда были посланы изловленные хазары. Из поневоле сбивчивых объяснений удалось понять, что они направлялись к градам Горобоя и Килагаста. Там, толковали посыльные хазары, находится хан Шамуэл Зарол. Росские грады малы и бедны. Ханы будут ходить порознь, они торопятся, пока все русские не убежали в далекие леса, как убежало их войско. Утром было тихо. По лесу стелился легкий туман, как бывает после сражений. Души убитых не покидают места своей гибели, пока не совершится обряд погребения. Над ручьем, который рассекал поле поляну, белый полог стоял стеной, скрывая погибший град. По степному обычаю хазары пустили коней вольно, не спутанными, пастись в поле а круг — лес, коням уйти некуда, под копытами — сытный корм созревающих хлебов. В туманной дымке среди многих сотен лошадей незаметно появились полторы сотни слабожан. Широко развернувшись между станом хазар и полем, росичи без труда струнули с места пугливых степных лошадей, потеснили и начали сбивать в табун. Десятка-два конных пастухов, как воробьи, разлетелись перед упавшими с неба росичами. Слабожане секли степных коней мечами, саблями, кололи копьями. Обезумев от боли, от медвежьего рева и волчьего воя, которыми их пугали росичи, хазарские лошади, подобно листьям под вихрем, унеслись в лес. За ними, раня и убивая несчастных коней, скрылись слабожане. Без строя, без всякого порядка, хазары побежали из лагеря спасать лошадей. Еще почти никто из них не понимал, что случилось. Каждый, вооружившись кое-как, думал только о потере. Хазар без коня не хазар. Дорогие лошади хана и его близких выпасались в путах под особой охраной около шатров, раскинутых для повелителя. Эган Саол скакал в парчевом халате, на который оруженосец успел надеть латы и тщетно созывал своих. Спешенные знали одно — найти лошадей. Около хана собралось сотни-две конных. Все совершалось с быстротой боя. Солнце остановилось в ожидании битвы. Поля народа Беляя имела в поперечине три с небольшим версты. Град был поставлен почти в середине поляны. Много ли нужно времени, чтобы проскакать полторы версты? Эган Саул знал, что в конном бою только ударом можно встретить удар, и отчаянно бросился на слабожан. Тяжелые, сомкнувшие плотный строй слободские всадники — С размаху столкнулись с хазарами. Сила сегодня равная, один на один. Взвелись струи рук и оружия, дико смешались крики. «Рось! Хар-хар!» Поле вспенилось, поднялось у визги, стоне, вои. Конный бой сравнивают с молнией. И верно, только столкнулись, и уже дальше проносятся слабожане в крепком строю, а сзади тела, тела, тела как червями кишит земля, и нет чистого места, и нет стебля, не неокропленного кровью, и воет хазарин, грызя землю. Один на один. Где хазары? Как рука, прикрепленная к невидимому телу, русские всадники поворачивают. Лошади послушны железным коленям. Конники знают, что делать. Их уже не три тесных ряда, которыми они раздробили хазарскую стаю, а один ряд. И строй не тесен, а редок. Кажется, они заняли все поле от леса до леса. Много обоих руких, им сейчас раздолье. Не люди, джинны, которым хавр отдал хазар. Всеслав зовет в рог, и дикие всадники собираются к князю послушными овцами. Не окончена железная страда. Пешее войско пошло из леса навстречу с пешенным хазаром. Нужно торопиться, пока хазары не опомнились. Нет хана, нет старших, нет значков. Нет управления, конные врезаются строем острым, как лезвие топора. Пешее войско охватывает хазар, их сжимают им тесно. Хазар все еще больше, чем росичий, но роские бьются два и три против одного. Только крайние хазары могут отбиваться. Сзади них в тесноте мнется подобие стада, окруженного волками. Тот, кто опустит руку, уже не может ее поднять. Сабля колет своих, копье, войдя в спину друга, пронизывает его и убивает других, пока не опустится под тяжестью тел. Извне росичи рубят, росские стрелы падают, как с неба, и каждая находит цель. Пыль, смрад, грохот и неумолчный стон, стон, стон. Хор душ, кипящих в адских котлах хавра. Бросив оружие, Хазарин охватывает руками голову и падает на колени. Он сам тянет горло под железо. Поднимаются руки с ладонями, обращенными к Росичам. Этих рук много. Утомившись, Росичи прекратили бойню. Никому не уйти. Конные и пешие окружили Хазар, как табун, пригнанный на продажу. Такова воля Яхве, такова воля Хавра. Бог предначертал судьбу каждого живого. Ни один волос не упадет без его воли. Живому псу лучше, чем мертвому льву. Бросая оружие, срывая на ходу доспехи и шлемы, рабы идут вереницей через строй победителей. Всеслав взглянул на солнце, образ Дажбога, бога, довольного своими детьми. Все наше здесь, имеем мы обычаи свои, завет отцов и вечное предание, и вещий сон в тени родных лесов, и шепот наших трав в лугах и на полянах, и шелест наших злаков в бороздах, возделанных руками росских. И гик коней, и топот стад, и грай воздушных птиц. Все наше здесь. Час ранний. Солнце не успело сделать и двадцатой части дневного пути, а уже совершилась победа. Ратибор верхом проехал в ворота, как несколько дней тому назад. Хазары не удосужились убрать с улицы тела погубленных росичей. Там и сям лежали они, как убили их. Одни будто спали, иные воздевали мертвые руки, Призывая сворога и навьих взглянуть вниз И сжалиться над учестью своих. Вместо двора князь старшины Беляя Рассыпалось пожарище в смраде горелого дерева, кожи, мяса. Вот и дом Ратибора. Не узнать, ворота сорваны, Вместо избы куча бревен и ломаных досок. Ударили в стену, и все развалилось. Только и осталось целого амбар, где на обрядовой постели из немолоченных снопов воля матери Анеи сделала сына мужем млавы. Неотвязно стучалась глупая мысль. Ты же видел, что нижние венцы подгнивали, не поправил. Будто бы из-за венцов рухнула жизнь двух женщин и сына. На зеленом ходу у тына опрокинутый котел, разбитые корчаги, черные блестящие. Выплески с малой стылой. И женщина ничком лежит, головой в зале. Млава? Нет, соседка Севинья. Бились они, не отбились. А ты, воин, жив. Нет матери, нет жены, нет сына. Где же их тела? С улицы кричали, звали. Ратибор! Ратибор! Что спешить? Такое всегда успеется. Нечего спешить не спешить, не спешить. Венцы были гнилые. Вновь вспомнилось глупое. Ратибору казалось, что бесконечно долго сидит он в седле, опершись на луку и смотрит на верного пса Анеи, лохматого, как медведь, и изрубленного, как доблестный воин. Ратибор! Ратибор! На улице тесно стояли его родовичи и слабожан, из пешего войска что-то заслоняя. Ратибор взглянул и опустил голову, закрыл глаза, чтобы не вглядываться. Женщины, дети, все одинаковые, все связанные. У каждого горло вскрыто от уха до уха. Кровь еще яркая, как краска Марена. Пока в поле бились, охрана пленников потешилась росской мукой. Наверное, Ратибор это сказал вслух, так как кто-то ответил. «Никуда не ушли те хазары!» С поля звал Рок. В его звуки привычное ухо вкладывало привычные слова. «Всем собираться, всем быть сюда, всем поспешать, поспешать». Конь Ратибора сам тронулся с места. За ним послушно потянулись все конные, пешие, оставляя тела своих, как нашли их. Лица живых росичей были страшнее, чем у джинов, выдуманных служителями свирепых Яхва и Хавра. «Не лилась бы невинная кровь, соблюдай племена русского языка, русскую общность, помогай бы друг другу, не скупым подаянием воинами, как Илвичи с Каничами нам помогли». Так запомнилось всем сказанное воеводой Всеславом в кратких словах. Отдыхать было некогда, пировать было не к чему, да и нечем. Ходит Хазарин по росской земле. К кровных можно коснуться только железом. Быстро перебили пленных хазар, некогда было утешить сердца медленной местью. Только хану и нескольким знатным оказали почесть размычкой. Согнули березы, к одной вязали правую руку и ногу, к другой — левые. Понемногу отпускали стволы, согнутые как луки, и сразу бросали. Не хлеб, бранную добычу собрали на вытоптанном поле. Цена же победы была три десятка своих, повещей мудрости воеводы. Для охраны разоренного града от зверя да от ускользнувших с побоющих азар оставили горстку пеших воинов. Остальные все нужны. Сделалось пусто, сделалось тихо, души павших невидимо носились над оставленным полем. Очнувшись, Млава достала рукой до низкого потолка. День ли, ночь ли? Женщина позвала? Ей ответил мужской голос. «Здесь я. Слушай, откапываться будем. Не откопаемся, пропадем напрасно». «Назад, думаешь, выйти?» «В град? К хазарам?» «Нет», — возразил Павна. «Будем копаться наружу, через вал. Ваш двор строен вплотную к тыну». Глинистая земля, которую никогда не ворошил заступ, материк. Узкий ход прорезали ножом. Осязание чудесно обострилось. Светильну зажгли один раз, когда начинали подкоп. Огонь отразился в блестящих, как у зверя, глазах. В тайнике трое взрослых, два грудных ребенка и девять детей. Свет надежда. К нему все потянулись, но огонек, слабый, как мошка, сам угасал в густом воздухе. Огню нужно больше простора, чем человеку. Росичи рыли. Женщина работала в очередь с мужчиной. Грудные ратиборы, дончик, отмечали время. Они жадно брали холодную грудь, и мать старалась, чтобы глина не попадала в глупые рты. Павно торопил. Мальчики и девочки копошились у ног, старались помочь старшим. Сырая земля студила тело, но воздух был жаркий, удушливый. Мрак утомлял, руки обессиливали. Пора съесть кусок. В тайнике был накоплен припас. Арсинья берегла бодейку с молоком последнего удоя. Старуха делила мясо, на зубах пища мялась вместе с землей. Арсинья, нащупывая лица, подносила к губам лубиной ковшик, ворчала. — Не хватай! Разольешь! Хуже слепых вы! Павна замирал в узком лазе, отдыхая на миг. Не двигалась им лава. Слышно, как шепчет, рыхло возится, как быстро-быстро дышит тайник. И молчит. Под застывал на теле. Павну мерещились души, чьи тела погребены под землей. Они вечно томятся во мраке и сливают без света. Страшно остаться без погребального костра. Павну устал и не в силах справиться с ужасом. В подкопе не повернешься. Павну пятится ползком. Спина задевает заверх подкопа. Кротовая нора завалит, сейчас завалит. Сердце останавливается. Не человек, мышь давленная. Голые ступни упираются в плечи млавы. Тебе, женщина, пора покопать. В подкопе не воздух, гарь горькая. Млава тешится мыслями. Она была взята из старшего рода. Мужнин род младший. Матушка о Анея знала. Род живет. Род держится женщиной. Широкий нож переворачивается в руке. Ногти сорваны. Нужно копать. Млаве казалось, что она копается на огороде. Женщина, лежа ничком, рылась, зажмурив глаза. Сильно пахнула травой, впереди осыпалась земля. Млава опомнилась. В тайнике сидят тринадцать душ, она четырнадцатая. Рот сохраняется. Открыв глаза, Млава увидела серый свет. Будто бы голоса слышно, слышно, как комок земли плеснул в воду. Женщина поползла назад, назад, пятясь на локтях, чтобы сберечь пальцы с сорванными ногтями. И в тайнике, в темноте настоящей, черной, подземной, она шепнула, чтобы снаружи не услышали бы. — Павна! А, Павна! Я пробилась! Через лаз, более незакупоренный телом, потекла тонкая-тонкая струйка свежести. Ее можно было учуять только тому, кто дышал тяжелым смрадом подземелья.